Глава 3. Получено 5 февраля 1943 года. Его превосходительству Иосифу Виссарионовичу Сталину, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Союза Советских Социалистических Республик, Москва. В качестве главнокомандующего вооруженными Силами Соединенных Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим Верховным Командованием. 162 дня эпической борьбы за город, борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его подражателей. Командиры и бойцы ваших войск на фронте, мужчины и женщины, которые поддерживали их работая на заводах и на полях, объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех объединенных наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага. Франклин Делано Рузвельт Личное и секретное послание премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину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 чтобы помочь вам. 14 февраля 1943 года. Личное и секретное послание от премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину. Прошлой ночью королевские воздушные силы сбросили свыше 700 тонн бомб на Берлин. Налет был весьма успешным, Из 302 бомбардировщиков мы потеряли 19. Личное и секретное послание премьера Сталина, премьер-министру господину Черчиллю. Благодарю вас за поздравления по поводу взятия нашими войсками Ржева. Сегодня наши войска взяли город Гжатск. Буду ждать вашего и господина Рузвельта ответа на мое послание от 16 февраля.